Глава 25. Нож вывалился из рук и со звоном упал на пол. Я часто заморгала, стараясь привести мысли в порядок, вернуть ясность ума и унять колотящееся сердце. Ничего из этого не удавалось. Руки дрожали. Серые стены начали давить еще больше, а непрекращающийся грохот сверху лишь подтверждал ужасные догадки. «Убью!» — эхом повторил сказанное Варусом разум. Это слово на батом звучало в висках. Голова едва не кружилась от перспективы потерять не только кота, но теперь и любимого мужчину. Я посмотрела на сына. Такой маленький, и милый. Он не станет последним песчаным драконом. И совсем не кстати вспомнилось высказывание Руана о непробиваемой броне Варуса. По виску скатилась капелька холодного пота. Я схватила со стола обмякшего кота, прижала его локтем к боку и ринулась к двери, но путь к свободе был отрезан широкоплечим мужчиной в черном одеянии. «У дракона есть стража?» «Добрый день, не проводите меня в туалет?» Его взгляд метнулся сперва к ребенку, затем к хаму, а после к моим глазам. Я усмехнулась и со всей силы ударила его между ног. «Мужчины и в Африке мужчины!» Он охнул, согнулся пополам и даже сделал пару шагов в сторону. Удивляться моей меткости не было времени» поэтому я рванула в коридор к ближайшей лестнице, но возле нее спряталась за тяжелой черной дверью, скрываясь от появившегося сверху еще одного стражника. В спину дунул ветер, разметав волосы, я впилась взглядом в тяжелую дверь и медленно развернулась, трудом сдержав крик ужаса. От былой комнаты осталась только крохотная ее часть. Пол напоминал небольшой островок, заканчивающийся обрывом в бездонную черную пропасть. Я прижалась спиной к двери и застыла, заметив вдалеке двух драконов, дерущихся на каменной равнине по ту сторону глубокого разлома. Редкие взмахи огромных крыльев, рев, приводящий в трепет. Не было огня. Никто не поднимался высоко в небо. А едва темный серый дракон расцарапал когтями бок другого, грязно-желтого цвета, я вовсе перестала дышать. В воздух поднималась песчаная буря, ломаемые мощными ударами длинных хвостов горные породы летели налево и направо, драконы пытались укусить друг друга, взмывали вверх и выставляли крючковатые когти, оббегали противника по кругу, расцепились и катались по земле, применяя в драке уже заостренные концы крыльев. Руан проигрывал. Я даже издалека видел огромные царапины со струящейся по немалой кровью. А вот Варус оставался целым и невредимым, хотя песчаный дракон бился более рьяно, кусал чаще, впивался когтями большее количество раз. Непробиваемая броня. Сердце обливалось кровью с каждым новым ревом Аруана. Вскоре его движения стали рваными, на правом крыле появилась огромная дыра, а на шее образовалось три темно-бурые полосы. «Нет, ты не можешь проиграть, тебе нельзя», — зашептала я. Словно услышав мои слова, Аруан взмахнул крыльями, провалился вниз из-за повреждения в правом и создал сильнейшую песчаную бурю. Больше я ничего не видела. Мелькали темные силуэты, оттуда доносился грозный рев. Малыш окончательно проснулся и неподвижно смотрел в ту же сторону, что и я. Он обнял одним крылом мою руку, словно тоже переживал. Казалось, сынок все отлично понимает. В лицо бил порывистый ветер, он приносил мелкие крупицы песка и царапал кожу, а я стояла в полной растерянности и не хотела задумываться о плохом исходе боя, ведь от этого зависела наша дальнейшая судьба. Душераздирающий рев заставил вздрогнуть, и наступила тишина. Поднятый в воздух песок начал медленно оседать, открывая взору двух огромных драконов, неподвижно лежавших друг возле друга. Их бока не вздымались, глаза были закрыты. Я едва не всхлипнула от охватившего меня страха. Мне срочно понадобилось побежать туда к ним, чтобы оказать помощь, поддержать или всего лишь узнать, жив ли Аруан. Он не мог умереть. Не сейчас, никогда ему нельзя. Он стал единственным и неповторимым, самым близким, самым родным, самым любимым. Я не искала свою вторую половину. Она сама нашла меня, свалившись, как снег, на голову. И теперь он не имеет права умирать. Но как бы ни хотелось броситься к ним, я не смогла найти мост или тропу, способную довести меня через глубокий разлом в скалах до моего дракона. К тому же за дверью послышалось мельтешение, меня уже искали. Темно-серый дракон зашевелился, он дернул задней лапой, перекатился на другой бок и медленно пополз в моем направлении. Щеку опалила слеза, Мой сынок жалобно заурчал, повернувшись ко мне, он словно спрашивал то, на что ответа не было, а догадки приводили в дикий ужас. — Твой папа не мог нас оставить, — покачала я головой и снова посмотрела вдаль. Варус замер у самого обрыва, свесил огромное крыло. Его неподвижное тело постепенно соскальзывало вниз, а потом сорвалось и полетело в бездонную пропасть. От поднявшегося из глубин грохота затрясся пол под ногами. Пошла широкая трещина, и вскоре огромный кусок полетел вслед за каменным драконом. Повторилось жалобное урчание моего малыша, и вдруг на него появился ответ, далекий, неразличимый, более похожий на вибрацию воздуха, зато такой желанный. Руан вскинул одно крыло вверх и снова опустил его, словно показывая, что жив и за него не стоит беспокоиться. Лишь теперь я позволила себе расслабиться и облегченно вздохнуть. «Не надо мне таких переживаний. Лучше жить в своем мире и не знать никаких драконов». Это я и высказала своему будущему мужу спустя пару часов, когда любимый восстановил здоровье, перелетел через обрыв, попал в замок и уже в человеческом обличье отпер нужную дверь. «И я рад тебя видеть, Дия» было мне ответом, а после дракон захватил нас троих в плен своих крепких объятий. Я зарылась носом в поцарапанную шею Аруана, отдавшись долгожданному моменту спокойствия. Переживания ушли на задний план. Он жив, почти восстановился, не оставив нас одних. В приоткрытую дверь врывался воздух, сверху доносился множественный топот. Однако окружение перестало иметь значение. Дракон отстранился» обхватил двумя руками мое лицо и покрыл его множественными поцелуями. Правда, сумасшествие тянулось недолго. Беспокойство все же ворвалось в этот оазис снеги и любви, поэтому я аккуратно спросила. «Вар, он же...» «Да, со разрешеченными внутренностями». Дракон нахмурился и добавил. «Он больше нас не побеспокоит, я за этим прослежу». «Я позволила себе, наконец, выдохнуть. Неужели это все?» «Наши неприятности закончились?» «Мне жаль», — сказала я, побоявшись произнести лишние слова о сестре Аруана. Но он оказался очень догадливым. Удивительно, как быстро мы научились этому невербальному общению друг с другом. «Не думай об этом, Дия, я справлюсь. У меня теперь есть вы, есть ради кого жить». Дракон чуть отступил посмотрел на нашего сына глазами, полными любви. «Если бы у меня были сомнения, хорошим ли он станет отцом, они рассыпались бы прахом при виде умиляющегося мужчины. «Возьми его на руки!» Арни заставил себя просить дважды. Осторожно, как хрустальную вазу, он принял дракончика на руки и опустил голову, вдыхая запах макушки нашего сына. Аруан даже прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Чуть позже он посмотрел на меня с выражением безграничной благодарности и беззвучно прошептал губами «Спасибо!» Я точно расплавилась бы, словно воск, если бы не мрачный пустынный коридор и внезапно очнувшийся хам. Чертенок заворочил головой и уже явно имел, что сказать этому миру. Он потребовал опустить его на пол. Пошатываясь, пьяной походкой Дразл собрался взлететь, но крылья не слушались. Давно преобразившийся кот повторял попытки снова и снова, намереваясь все же подняться в воздух. «Дим, почему? Где?» «Аруан?» — Чудик удивился, пару раз моргнув, заметно округлившимися глазами. «Я защищал, как мог». Бедный Дразл все же не оправился до конца и повалился кулем на пол. Я подняла обессиленное животное на руки, бережно обхватив его под горячий живот, чтобы ненароком не зацепить опавшие крылья. Ару улыбнулся и, мерно покачивая спящего дракончика, кивнул мне в немой просьбе следовать за ним. Та дверь с обрывом осталась позади. По лестнице мы добрались до просторного холла с статуями полуобнаженных женщин, застывших в разных позах по всему периметру. Там нам на глаза попался охранник в черном одеянии, однако он тут же скрылся, встретив прямую угрозу во взгляде дракона. И уже через распахнутые парадные двери мы вышли на улицу. Впечатлений за один день накопилось в разы больше, чем за всю предыдущую жизнь. Вишенкой на торте стал долгий путь до владения Руана. Сперва мы отыскали колесницу без верха, затем запрягли в нее четырех незнакомых мне животных, очень похожих на страусов. Прежде чем покинуть это злосчастное место, мой дракон еще ненадолго отлучился. А после началась длинная дорога по узким горным тропам и дальше по бескрайней пустыне. «Куда ты уходил?» — шепотом поинтересовалась я, чтобы не разбудить ребенка. Проверял Варуса. Я знаю эффект своей магии, но иногда лучше удостовериться. Кстати, он мне рассказал слегка измененную версию гибели твоих родных. Во взгляде Аруана появилась настороженность, а стоило поделиться с ним недавно услышанной информацией, как мужчина уткнулся носом в лобик сына и долго не поднимал голову. Видимо, предательство друга больно ударило по нему. «Я ведь предполагал...» — обреченно выдохнул он. Вот к чему приводит желание верить в лучшее. Чтобы не развивать тяжелую тему, я сосредоточила свое внимание на песчаных волнах пустыни, но вскоре придумала. Уж лучше выведать все и сразу, а потом напрочь позабыть, иначе незаданные вопросы будут висеть над головой грозовым облаком. Где ты был все это время? Роан усмехнулся, погладил голову дракончика, любуясь, и негромко заговорил. Как только мы переместились, в Варус в колонне сильное снотворное. Едва пришел в себя, как укол повторился. Я не знаю, сколько провел без сознания, но потом услышал плач сына. Это как отыскать единственный ориентир в темноте. Ничего не видно, все непонятно, но есть голос, есть зов, и на него нужно во что бы то ни стало откликнуться. Я прижала щекой к плечу будущего мужа и вдруг вспомнила об одной очень важной детали. Как мы его назовем? «Можно Иллариан, озаряющий путь». «А мне нравится», — усмехнулась я и поцеловала Руана в щеку. «Иллариан, да, определенно нравится. А мы скоро доедем, я очень устала». «До замка осталось недалеко, потерпи немного». Дракон не обманул. Не успела я даже задремать на его плече, как мой будущий муж растормошил меня и, подхватив второй рукой хама, повел внутрь песчаного замка. Мы долго шли по узким коридорам, Поднимались по винтовой лестнице, но стоило зайти в небольшую комнату, мой сон как рукой сняло. Руан подготовил детскую. Комната была очень светлой, а стены, неужели это возможно, радовали небесно-голубым оттенком. Полупрозрачные шторы на окне, необычная круглая кроватка с резными бортиками, выполненная из белого дерева. Увидев ее, я на миг позавидовала сыну. В таком райском месте захотелось спать самой. Осторожно приложив ребенка на мягкую перину, Аруан провел над ним ладонью, что-то прошептал ему на ушко, и на моих глазах драконенок снова стал развощеким пухленьким младенцем. Илариан сладко причмокнул губками во сне и улыбнулся. Мужчина подошел ко мне и также бережно забрал из моих рук недавно переданного дразла. Я огляделась в поиске лежанки для хама, но не нашла ничего похожего. И стоило в немом вопросе посмотреть на Аруана, как он мягко коснулся моего плеча своим и взглядом указал на выход из детской. Конечно. С чего это я решила, что кот будет спать с нашим сыном? Когда мы очутились снаружи, я в привычной за последние часы манере прошептала. «Что ты сделал с Соларианом? Как смог его заставить обратиться?» Сказал нужные слова. «Первое время нашему сыну лучше быть в виде человека». Стресс заставил его обратиться раньше срока. Не переживай только. Руан заметил мое беспокойство. Это не вредно. Просто поторопился, пытаясь защитить тебя. Драконы с младенчества обладают инстинктом защиты близких. Наклонившись ко мне, он поцеловал меня в лоб и прошептал. Спасибо за сына. Я очень сожалею, что не смог быть рядом с тобой во время родов. Обещаю в будущем исправиться. Ты намекаешь на еще одни роды, поморщилась я. Без сомнений, сейчас было рано говорить о подобном, но через положенный срок... В животе запорхали бабочки. Конечно, нельзя оставлять сына без братика или сестрички. И опять для зачатия придется пользоваться услугами клиники? Хитро поинтересовалась я, нарисовав на плече моего дракона невидимую завитушку. О нет, только естественным путем, моя Лиси, только естественным. Руан тихо засмеялся, и я, наконец, почувствовала, что беды отступили, и впредь все непременно будет хорошо. А как иначе, если мой мужчина — большой и сильный дракон с горячим, любящим сердцем?